и взять горничных под свой контроль. Вы помните? Было бы сложно сделать это все из колдовского королевства. Также отвечая на вопрос капитана Кастодио, я сильнее Мамона». «Тогда проблем быть не должно, Густав». «Конечно, с этим будут проблемы, Ваше Величество. Это очень злая шутка по отношению к нам. Вице-капитану пришлось набраться храбрости, чтобы прокричать это». «Это не шутка». Никто, кроме меня, не сможет победить Елдвоофа. К тому же я отправлюсь один. Я не буду приводить с собой армию. А благодаря тому, что я буду один, мы сможем лично обсуждать все вопросы. Но если Ваше Величество получит неизлечимую урану от Елдвоофа, то это может привести к напряженной ситуации между нашими странами. Все так, как говорит Густав, Ваше Величество. С этим правда не будет проблем? Абсолютно. Но... «Густав, я еще не закончила, не перебивай меня!» После того, как она движением руки остановила Густава, Ремедиус низко поклонилась. «В таком случае мы переходим под ваше попечение, ваше величество!» Атмосфера в комнате успокоилась, словно только что прошел шторм. И действительно так и было, но от стен отозвался возглас Густава. «О чем вы думаете? Нанять короля, короля страны, чтобы сразиться с Елдвавофом и еще всякой всячины!»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 то когда вся эта пакость обретет свободу, не обернется ли это всеобщим неописуемым хаосом? Когда придет время, королевство, империя и теократия справятся с угрозой. Конечно, мы тоже пошлем помощь, но Святое Королевство слишком сильно разозлил елдвоов. Пока наша страна не восстановит свою силу, все, что мы можем делать, это морально поддерживать их, с этой точки зрения –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 «Кто это?» – невольно подумала Нея, смотря на говорящую спокойным иронным тоном Ремедиус. «Действительно ли это капитан паладинов Святого Королевства, Ремедиус Кастодио?» Нея не была полностью уверена. В конце концов, она всегда была от нее далека. Однако ей почувствовалось, что перед ней стоит совсем другой человек, не тот-то капитан, которого она знала. «Густав, ты ведь не возражаешь?»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 «Густав, есть ли какие-нибудь идеи?» «Нет, вообще нет. Может, нам стоит подумать, что делать после того, как вернемся с королем-заклинателем?» «Ну, если король-заклинатель не только болтать гораст, но и в действительности может сразить Елдваофа, как насчет того, чтобы отвоевать столицу, а потом мы могли бы попросить его одолеть Елдваофа?» «Это было бы очень нехорошо. Его высочество сказал, что намерен одолеть Елдваофа,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 Этого она просто не могла принять. Главерий Медиус, должно быть, творилось черти что. «Верно, капитан», вмешался Густав. «Если у нас не будет человека с подходящим статусом на роль служанки его высочества, это сочтут за оскорбление». «Как много еще женщин в освободительной армии!» Те женщины, что не могли сражаться, уже бежали на восток. Однако это не означает, что их вовсе не было. Густав уже собирался назвать их имена».